Мечами и воителями, звоном железа и шумом битвы, что и речи мудреца ныне брецают, они шелестят чуть слышно, точно вечерний ветерок в купах деревьев. Дон Родриго избегал говорить о благодати, не сходившей на него, о минутах экстаза, плодах умерщвления плоть Он предпочитал выдавать себя за ученого, за исследователя и не кривил душой ибо при всем своем благочестии он был одержим тягой к беспощадному чреватому сомнениями мышлению его пленяла чудесная игра ума и для него было высокой усладой в споре с самим собой и с другими взвешивать доводы в пользу или против какого-нибудь положения из современных ему богословов он больше всего чтил а Абеляр, 1079-1142, французский философ, поэт-богослов. Ведущую роль в познании отводил разуму, а не вере. В сочинении «Да» и «Нет» приводит большое количество противоречий в библейских текстах. Был обвинен церковью в ересе. Его книги были приговорены к сожжению. Ему не давало покоя утверждение ученого, что от философии великих язычников короче путь к Евангелию, чем от Ветхого Завета. И он все вновь и вновь возвращался к смелому труду Абеляра «sic et non» — да и нет, где приведены взаимно противоречащие слова священного писания. Читателю же предоставлено право самому разрешать эти противоречия. Дон Родриго знал, что ему не страшно доходить до самых крайних пределов этой опасной сферы. Недаром в его душе был заповедный приют, куда не проникали сомнения дерзновенного разума. Там искал он прибежище от всяких соблазнов. Это затаённое убеждение в несокрушимости его веры позволяло ему по-прежнему захаживать в Кастильо ибн Эзра и вступать в дружеские споры с еретиком Мусой. Муса тоже знал, что с каноником можно без страха обсуждать самые щекотливые вопросы, и он не стеснялся говорить с ним даже о таких обстоятельствах, как любовная связь короля. Наш друг Иегуда надеялся... Заметил он, что сдержанность и ласковые обычаи Ракели смирят необузданную воинственность Дона Альфонс. А вместо этого она явно очарована его ратной доблестью. Боюсь, что жизнь в Голиане скорее превратит нашу Ракель в поборницу рыцарства, чем короля в миротворца. Трудно требовать, чтобы в самый разгар крестового похода дональфонсо тяготел к словословиям мира, — возразил Родриго. Уютно усевшись в уголке и слегка нагибаясь вперед, Муса как бы размышлял вслух. — Уж эти мне крестовые походы! Хоть убей, а не укладывается у меня в голове, как вы можете называть своего спасителя князем мира? и его именем истово и благочестиво разжигать войну. «А кто, как не вы, принес в мир священную войну, мой дорогой и высокочтимый Муса?» — кротко спросил каноник. «Ведь именно Магомету принадлежит учение о джихаде». Джихад, Газавад, священная война с целью распространения ислама сил и оружия. Участие в такой войне считается для мусульман святым делом. Наша беллум сакрум, священная война, была провозглашена в защиту от вашего джихада. Однако же пророк предписывает вести войну, «Лишь тем, кто уверен в победе», — задумчиво промолвил Муса. Он заметил, что этот довод огорчил его гостя и деликатно перевел разговор. «Судьба. Судьба отыскивает удивительные лазейки, чтобы избавить наш полуостров от войны», — заметил он. «Все мы опасались, что безрассудная любовная страсть короля нашего государя приведет к беде. А она обернулась благом».